Глава д в е н а д ц а т а Запланированный разговор по душам состоялся на следующее утро, за завтраком. Правда, начался он не с налы, а с тавиша. Да и не с самого разговора, а с предупреждением мне быть как можно более осторожной. Рисы, отчасти животные, вещал тавиш, напрочь игнорируя о с т ы в а ю щ и й в тарелке омлет. Они идут за инстинктами и часто вообще не контролируют себя. Уж не знаю, что они в тебе п о ч у л и но клянусь своей новой жизнью, с о вчерашнего вечера на тебя открыта охота. Устали мы все вчера знатно, но поскольку спать изволили в своих постелях, мы с н а л о утром выглядели свежими и полными сил и чувствовали себя соответственно. А вот Тавиш, который пропадал неизвестно... Ладно, очень даже известно где. Вид имел помятый, самочувствия любовные утехи на пользу не пошли, а потому и настроение у наколдованного было отнюдь не самое радужное. Впрочем, заразить им меня ему не удалось. Я прищурилась на солнечный лучик, донесла до рта ароматный кусочек омлета, прожевала, проглотила и только после этого лениво сообщила. «Почти, дома меня запереть не удастся, и против охраны я категорически возражаю». Девальд скривился и окончательно отодвинул от себя тарелку, так и не притронувшись к еде. странно обычно он от женщин возвращался довольным бодрым и полным бурлящей энергии почему необычные неестественные но давно уже привычные глаза подозрительно посмотрели на меня мысленно потерла ладошки и поставила себе жирный плюс я тоже иногда угадываю что у него на уме не хватало еще чтобы гордик подумал будто меня от него охраняют ожидала что сейчас этот бесчувственный тип поднимет меня на смех. Мол, безопасность важнее какого-то там свидания. н а т а и ш в очередной раз удивил. Видимо, не так уж я его и изучила. Возражений вообще не последовало. Он посмотрел на меня пристально и медленно кивнул, будто соглашаясь с собственным, не озвученным пока решением. А потом и нас с н а л о в известность поставил. «Тогда и я пойду». «Зачем?» — скинулись мы одновременно. «На всякий случай», — глухо рыкнул наш защитник. «И это вообще не обсуждается. Так что не трудитесь произносить вслух то, о чём сейчас подумали. У вас и так всё на лицах написано. Обеих касается». Пришлось смириться с судьбой. Подпортив нам настроение, Тавиш с чувством выполненного долга удалился. Предлогом были срочно возникшие дела. Но не надо быть магом-провидцем, чтобы догадаться. Отсыпаться пошёл. Значит, в ближайшие часы ему будет не до нас. А это, в свою очередь, значит, что можно спокойно поговорить. Когда шаги на лестнице стихли, я решилась осторожно затронуть со вчерашнего вечера не дававшую покоя тему. Ты-то чего всполошилась? Всё равно одна идёшь. Речь шла, конечно, о нашем с Городиком свидании, на котором Нале предстояло сыграть роль д у и н и и Девушка вздрогнула и неловко звякнула вилкой о тарелку. Я попала в точку. «За компанию!» — почти правдоподобно, — отговорила скрытница. «Ага, так я и поверила». «На-ла-а-а!» — протянула п о н и м а ю щ е И одарила её таким взглядом, что подруга вмиг покраснела до корней волос. Но выдавать свою страшную тайну она так легко не собиралась, и ради её сохранения даже завтраком готова была пожертвовать. Я и о п о м н и т с я не успела, как она выскользнула из-за стола. «Пойду я. У меня там учителя. Вот. Их на сегодня отпустили». Напомнила я, тоже поднимаясь. Печальный взгляд мазнул по недоеденному омлету, сладким гренкам и кружкам на подносе, над которыми измеился полупрозрачный пар. Надеюсь, у неё там что-то стоящее моего подвига. Иначе покусаю. Вот. Догнала беглянку на подступах к лестнице. «Признавайся, кто он». п о д с л у ш н н о м у т а в и ш е требовательно проникновенным тоном выдала я и приобняла подругу за плечи. «Хочу знать всё». «Да, бесцеремонно. Но сколько она раз совала нос в наши с Тавишем отношения?» «Вот, то-то же. Час расплаты настал. Нет у меня никого». Затравлена. Даже немного виновата пискнула Нала. «Честное слово. Клянусь, я не выдам». Не сдавалась я. Мы обменялись упрямыми взглядами. из чего я только больше уверилась в наличии у одной неуёмной особы сердечной тайны. И я буду не я, если сегодня же всё не разузнаю. Нала мой настрой тоже быстро раскусила, и он ей определённо не понравился, потому что в следующий миг эта вредина вывернулась из-под моей руки и рванула вверх по лестнице. Во мне проснулся азарт, как у охотника, выследившего свою дичь. Или нет? как у хищника, настигающего добычу. Тело двигалось, словно отдельно от разума, на одних инстинктах. Перескакивая через ступеньки, я легко догнала Налу, ловко обошла её, после чего деликатно, чтобы не поранить, затолкала в комнату. Грохнувшая за спиной дверь, послужила эффектной точкой. Странный транс прошёл, я вздрогнула, моргнула и недоумённо уставилась на подругу. «Ух ты!» — выдохнула она. Хорошо, Тавиш ничего не видел. Иначе опять бы завёл свою излюбленную песню о том, какая я вся странная и необычная. «Так что там с парнем?» Спросила устала, падая в кресло. Нала обхватила себя руками за плечи, посверкала на меня подозрительным взглядом, нервно прошлась по комнате, вернулась и требовательно спросила, «А точно не выдашь?» ь к а з а л о с ь же, я нема, как рыба. Даже Тавишу не полслова». в е д л и в о допытывалась моя единственная за всю жизнь подруга. Уже ради этого стоило молчать. Хотя в случае с наколдованным это будет трудно. Особенно если я пойму, что он должен знать. Даже несмотря на всех его девиц сомнительного поведения, Тавиш всегда будет занимать в моей жизни особое место. Уж не знаю, привязка к тому причина или то, что он изменил мою жизнь. И ему в том числе пришлось преодолеть себя. чтобы произнести эти слова. «Нарушишь обещание? Никогда тебя не прощу». А вот это было уже обидно. «Эй, я не давала поводу для недоверия». Наши взгляды столкнулись. с о б р а в ш и е с я в глазах подруги дымка слёз быстро погасила моё негодование. «Прости», — судорожно вздохнула она. «Просто тут такое, понимаешь? В общем, это наш учитель танцев». Она сказала и замерла, глядя на меня огромными, словно блюдца глазищами. А я услышала, осознала. Ещё минута понадобилась на то, чтобы поверить, а потом и хикнула. «Знаю, некрасиво». И я сразу же зажала рот рукой, но звук уже вырвался. «Мэтр Рута, который на девчонку похож?» Перед глазами тут же всплыл облик молодого мужчины. Ему ещё не было и тридцати, а выглядел он и того моложе. п о д о щ а л ы й из-за постоянных занятий и диет, с золотистыми волосами, Вьющимися красивыми колечками И всегда идеально уложенными Длинными, как у девчонки ресницами Мечтательной дымкой во взгляде И смешно выпирающими в т р е к о коленками Нет, он симпатичный, конечно Даже красивый Как картина Или статуя в музее На такое смотреть приятно Но чтобы забрать к себе в дом Ничего ты не понимаешь Возмутилась Нала Он самый красивый, самый добрый «Галантный, утончённый!» «Стоп!» — прервала восторженную тираду я. «Поняла уже. Он самый-самый. А этот образец всех мыслимых и немыслимых достоинств хотя бы догадывается о твоём к нему отношении?» «У Дивальдов, похоже, завелась семейная привычка меня удивлять. Потому что Нала, поняв, что я не бегу сдавать её Тавишу, расслабилась и выдала. «Конечно. Мы уже год вместе». «Хорошо, что я уже в кресле сидела. Не то сейчас отбила бы себе что-нибудь». Э, «Это э в каком смысле?» «Во всех. Влипла. Вот кто меня просил раздавать невыполнимые обещания? Хотя, в противном случае, и знала бы, и слово вытащить не удалось. Но теперь-то что делать? Может, я излишне п р и з е м л ё н н ы я и совсем не р о м а н т и ч н ы я Тем не менее, считаю, что Тавишу сказать надо». Отлично, если этот Адриан правда любит Налу. Только порадуюсь за них. Но вдруг у него не совсем б л а г о р о д н ы е н а м е р е н и я Год! Куда только прежний Тавиш смотрел. И что делать, думаете?» Поинтересовалась осторожно. Нала забралась на подлокотнее кресло и уткнулась носом мне в плечо. Поначалу хотели сбежать и пожениться. Но за последние недели столько всего произошло. Тавиш пропал. А потом вернулся. но его словно подменили. Будто он и не он одновременно. Повзрослел, что ли? Противных заведущих родственников в доме не стало. Зато появилась ты. В общем, сбегать я теперь не хочу. Взаимность — это всегда приятно. Я погладила подругу по волосам. Тогда придётся всё рассказать Тавишу. Она длинно вздохнула, но не стала возражать. «Адриан н а к о п и т денег. Откроет собственную школу танцев. Встанет на ноги? Тогда и скажем». и в н у л а Нала. «Чтобы брат не подумал, что ему моё приданное нужно. И всё равно чувствую себя между двух огней». Приданное у подруги действительно имелось. Его ещё родители Тавиши выделили. А этот Адриан? «Ничего плохого о нём подумать не могу. Но хорошо бы Тавишу с ним самому поговорить. Но невозможно. Он сейчас занят собственными делами. Сам не заметит. А я доверия Нала не п р е д а м «Следующие часа три...» Я добросовестно слушала, какой Адриан замечательный, талантливый, и вообще все слова восхищения, которые только можно вообразить, — это о нём. Он раньше танцевал в Королевском театре. Потом сильно повредил ногу и вынужден был довольствоваться заработком домашнего учителя. В общем, Налла влюблена окончательно и бесповоротно. И это радовало и пугало одновременно. с т а ж, удачи им с танцевальной школой. Хотя с характером Налы им лучше бы брачное агентство открыть. Вечер планировался тихий, даже скучный. В обществе книги и с т а к а н а молока с печеньем. Но не сложилось. Как открылась дверь, я не заметила. а м и х а и л а не спишь?» — тихо спросил Тавиш, осторожно заглядывая в комнату. Уже успело стемнить, так что его осторожность имела определённый смысл. Стоило его голосу вторгнуться в мой маленький полутёмный мирок, как всё тело покрылось мурашками. Кажется, даже пламя на кончиках свечей задрожало от неясного возбуждения. «Нет». Голос тоже дрогнул. Я отложила книгу и спустила ноги с кресла на пол. Тот факт, что мне одна ночная сорочка, а кто-то нагло и беспардонно пялится, не смущал. «Привыкаю, что ли?» «Отлично». Тавиша тоже ничто не смущало. Он решительно перешагнул порог и прикрыл за собой дверь. «Собирайся, поедем к магу». Сел в кресло и приготовился ждать. Я даже прикрываться не стала. Хотя халат лежал тут же, на подлокотнике кресла. Точно привыкаю. «Прямо сейчас?» — уточнила взволнованно. «Хочешь отложить визит еще на пару месяцев?» в к а к т ы уж слишком понимающе предложил он. Хотя бы до утра, чтобы морально подготовиться по-всякому. Но два месяца...» «Я же изведусь». Взглянула на довольную физиономию, и решила в своих страхах не признаваться. Но в ванну я уходила с приятной мыслью о том, что даже бурная личная жизнь не послужила причиной для Тавиши забыть данные мне обещания. Чувствуя себя заколдованной куколкой, натянула первое попавшееся платье, наспех причесалась и уже через минуту вернулась в комнату, где меня тут же окатила волна искреннего возмущения. «Эй, это моё печенье! И молоко!» Но вот как думать об этом чудовище, хорошо. Муки совести Тавишу были неведомы, и взглядом он прожигался из рук вон плохо, а потому ничто не помешало ему, слезав с губ крошки, приложиться к стакану и расправиться с остатками моего ужина. Вот слов на него не хватает. Вкусно, — сообщил Тавиш, довольно улыбаясь. Не сомневаюсь, — буркнула я. Злилась я больше для порядка, чтобы было на что отвлечься от нервов Перед встречей с магом вдруг ничего не получится. А если наоборот, получится? Ох, я д у м а л т ы долго. т а в и ш как всегда, всё понял и игру поддержал. И вообще, на ночь глядя есть вредно. Ни то не влезешь ни в одно из своих платьев. Согласись, обидно будет пропустить балмасок не из-за проблем с лицом, а из-за того, что малость поправилась. Опустив взгляд, я обозрела тонкую талию, и решила, что у меня есть причина для возмущения. «Ах ты! Ты!» «Самый лучший в мире друг!» — ы с л у ж л и в о подсказал Тавиш и довольно улыбнулся. с Такой формулировкой я была не совсем согласна. Вредный, наглый, бесстыжий. Я могла ещё много справедливых эпитетов добавить, но меня перебили. И это всё тоже. Кажется, он принял сказанное мной за похвалу. «Идём уже!» «Экипаж давно ждёт». Когда спускались по лестнице... Я с такой силой вцепилась в ладонь спутника, что рука слегка онемела. Отвлекая меня от ненужных мыслей, в экипаже Тавиш рассказал, что мага этого знает давно. В прошлой жизни не раз обращался к нему по всяческим щекотливым делам. И, как правило, не был разочарован. Срабатывало слабо. Я нервничала и уже на выезде со двора успела искусать губы до крови. Пора уже с этим что-то делать. Минута внутренних попыток. восстановить контроль над эмоциями, и в голове родился один любопытный вопрос. «Зачем ты вообще на бой рисов пошёл?» «Ещё и меня с собой потащил». «Ошибся. С кем не бывает?» досадливо поморщился Девальд. «Раскаивается. Я уже достаточно его изучила, чтобы разбираться в таких вещах. Но демонстрировать это не спешит. Тавиш, он такой тавиш. Я думала, ты не любитель кровавых зрелищ. Это я вспомнила». каким отвращением он говорил о том, другом мире, где когда-то обитала потусторонняя часть его личности. «Они мне глубоко противны», — подтвердил наколдованный. «Тогда... Понимаешь, м и х а и л а Голос звучал задумчиво, словно тавиш, затруднялся подобрать слова. «Я уже был слабым. Возвращаться к этому не хочу. Здесь всё иначе. Я в разы сильнее любого нормального человека. Пожалуй, даже мага. «Хотел оценить рисов?» — постигла ход его мысли я. На тонких губах мужчины обозначилась умилённая улыбка. «Искренне, а не клоунское, что особенно приятно. Как же здорово иметь рядом человека, который тебя так понимает!» — выдохнул наколдованный. Потом обнял меня за плечи, притянул ближе, кнулся губами в макушку и вдруг выдал. «Миш, а ведь из нас могла бы получиться неплохая пара, а?» Ты будешь за юбками волочиться, а я страдать. Вот счастье-то. Но вслух я сказала совсем другое. Кажется, мы приехали. Экипаж действительно уже с минуту как остановился. Дорога к магу оказалась совсем недолгой. Видимо, он жил где-то в средней части города. Тавиш помог мне выбраться и уверенно повёл к ближайшему зданию. Достаточно старому, каменному, с зарешоченными окнами и охраной у входа. В просторном холле ухоженная старушка — записала наши имена в толстую книгу посещений и только после этого указала в сторону лестницы. А перед кабинетом мага, который, похоже, все-таки не живет здесь, а принимает посетителей, нам встретился молодой человек в мундире. Он о к и н у л визитеров профессионально равнодушным взглядом, не прекращая теребить один из многочисленных карманов на своем широком кожаном поясе, и указал на приоткрытую дверь. «Проходите. Мэтр Оргис вас ожидает». Сам же парень быстро скрылся на лестнице. Очевидно, это был помощник или ученик мага, и его рабочий день только что закончился. Не успели мы обозначить свое присутствие стуком в дверь, как на пороге появился ржеволосый, ы коротко острижный мужчина с большими залысинами и в о д у ш е в л е н н о хлопнул ладоши. и д а л и ш где маняка? Решил заделаться моим конкурентом?» «У меня сердце в пятки ушло. А ну, как этот маг что-то почувствует!» н а т а л и ш и ухом не повёл. Нет уж. Предпочитаю праздный образ жизни аристократа. Кто он ему, — ответил мой спутник. т ё п л ы е п о с т е л и красивая девушка меня прельщает всяко больше, чем захолустье, болото и з у б о с т а я нечисть. Мужчины не просто пожали руки, но и, смеясь, похлопали друг друга по плечам. Похоже, они давние приятели. А то, что я сейчас наблюдаю, их привычный стиль общения. В таком случае... т р и пяти годам ты разжиреешь и приобретёшь подагру, а я заберу всех твоих красоток», — продолжил Хохметьмак, жестом приглашая нас в кабинет. «Посмотрим», — усмехнулся наколдованный. «Если бы не огромный рабочий стол, заваленный тем, чему предстояло однажды стать амулетами и артефактами, это помещение можно было бы воспринять предназначенным для жизни. Царил в нём какой-то особый уют, чисто мужской». В смысле, что глаз ничему особо не радуется, но жить можно и комфортно жить. Глубокие мягкие кресла, ковёр, шторы, книги. Много книг. Они не только занимали четыре б о л ь ш у щ и х шкафа, но и лежали повсюду. Некоторые были открыты, загнутыми и з м у с о л ь н ы м и страницами. Ещё, пока меня не отвлекли, взгляд успел зацепиться за полки с зельями и с папками, арбалет и поднос с метательными дротиками. а также продавленный диван. Из-за присутствия здесь последнего сам собой напрашивался вывод о том, что м а к практически живёт на работе, когда не в разъездах. «А это?» Мэтр Оргис заинтересованно кивнул в мою сторону. «Так понимаю, и есть твоя деликатная проблема?» Михаил а р и т а р ы Тавиш наконец-то сделал то, что давно следовало, представил меня. «Она очень помогла мне, когда было нужно». и вообще дорогой для меня человек». Интереса во взгляде мага заметно п р и б а в и л о с ь Очевидно, до этого момента он видел во мне всего-навсего одну из подружек своего неуёмного дружка. Но рассматривал мэтр Оргис не обидно. И вообще он, и весь окружающий его беспорядок вызывали у меня симпатию. «Ридуш, Оргис, будем знакомы». Мне бережно пожали руку. «Будете чай?» «Извините, больше ничего, кажется, нет». Судя по растерянному взгляду, которым он з а с к о л ь д и л по помещению, сомневаюсь, что в случае необходимости мак отыщет хотя бы чай. О чашках вообще молчу. А потому на всякий случай покачала головой. «Не стоит. Спасибо. п о с м о т р и её лицо». Без лишних церемоний перешёл к цели нашего визита Тавиш. Усадив меня на стул, мак осторожно снял маску. И кожа ощутила прикосновение прохладных пальцев. Это оказалось неожиданно приятно. Было жарко, а кружева, н а п и ч к и н н ы е магией, не особенно пропускали воздух. Так что следы отъезв побагровели и немного чесались. Но, к чести мага, нужно сказать, что работал он профессионально. Даже поморщиться себе не позволил. «Как интересно!» — пробормотал он после беглого осмотра. Между редких рыжих бровей залегла недовольная складка. «И непонятно!» ушла минут После чего Ридуш смирил профессиональную гордость и прямо спросил. «Чем, говоришь, ты переболела?» Я украдкой вздохнула. «Похоже, не судьба. Какой-то зараза из болот!» Тавиш с ответом успел раньше. «В тех местах её зовут просто лихорадкой», — «немного в и н о в а т о добавила я. «Сама понимаю, что не густо, но так я и не маг, даже не лекарь. Они тут все умные. Вот и пусть научные названия болячки дают». Мне важно, чтобы меня от её следов избавили. р е й д у ш судя по всему, придерживался похожего мнения, потому что недовольства не выказал. Напротив. «Очень интересно», — воодушевился он, а затем учинил настоящий допрос с пристрастием. Да такой, что королевские дознаватели отдыхают. а последних я, конечно, совсем ничего не знала. Этот Тавиш ворчал, потому что его тоже пытали. И построже, чем меня. Он же у нас образованный. Должен был разобраться, что там к чему хотя бы примерно. Ну, это маг так считал. Понятно только, что совсем ничего не понятно. Удрученно вздохнул Оргис, в задумчивости е р о ш а и жидкие волосенки. Зато теперь я знаю, куда планировать следующую вылазку. Пожалуй, завтра и начну. Ага, отлично. Только что-то я подзабыла, для чьей пользы задумывался визит. Лечить меня уже не собираются? Даже не попробуют? Рад за тебя. Наши с т а в и ш и м ы с л и снова сошлись. Но стереть этот кошмар с её хорошенького личика ты можешь? Карии с оттенком зелёного глаза мага поверх моей макушки многозначительно уставились на друга. Ну что, поздравляю тебя? С чем? Напрягся т а в и ш И я вместе с ним. Как-то всё идёт не по плану. Надо было влюбиться по уши. чтобы разглядеть под этим всем хорошенькое личико, — заржал маг. Мы, ставившим его веселье, не разделили. Я так и г о в с е окончательно разуверилась в успехе мероприятия. Что этот Ридуш за маг? Если дружбу от любви отличить не может, только на нечисть охотится и годен. Не отвлекайся. Сквозь зубы процедил Девальд. Попробую. Но ничего не гарантирую, — согласился Ридуш. По лицу вновь заскользили его руки, Только теперь их окутывало белоснежное сияние, и холодок был ещё приятнее. Но я так сильно нервничала, что расслабиться никак не могла. А лечение, как назло, длилось долго. Полчаса, по самым скромным прикидкам. Когда жерей душ закончил, я даже зеркало просить не стала. Откуда-то интуитивно знала, что ничего не вышло. «Кажется, они немного поблёкли», — неуверенно выдавил маг. Я хотя бы снял воспаление. т а в и ш приглушённо ругнулся, встал со своего места и зачем-то положил руку мне на плечо. Мазик, компрессы, зелье. Неужели совсем ничего нет? В голосе наколдованного звучала такая беспомощность, что я вздрогнула всем телом и накрыла его руку своей. Пока нет. Развеял в прах все наши надежды маг. Но я завтра же отправлюсь в приграничье, осмотрюсь там на месте и, возможно, что-то придумаю. Несколько мгновений над кабинетом звенела пустая тишина. Я даже мыслей собственных не слышала. Будто весь мир заполнило жгучее разочарование. И нет от него спасения. Только тёплая рука на плече осталась. «Ты оптимист!» — вздохнул Тавиш. Стоило оказаться в экипаже, меня прорвало. Словно плотину смело бурным потоком. По щекам хлынули горячие слёзы, плечи затряслись в рыданиях и зубы застучали. Маска от у л а г и сама отвалилась. Видимо, не предназначена она, чтобы в ней плакали. «Эй, прекрати!» Тавиш сел рядом и крепко прижал меня к себе. Ещё не всё потеряно. Он же обещал найти средства. В крайнем случае обратимся к другому магу. «Ты и сам-то веришь, что из всего этого что-то получится?» Горько спросила я, глядя на друга сквозь пелену слёз и темноту. Ответом стало молчание. Он никогда мне не врал, и плакать перед ним было не стыдно. Уткнувшись носом в плечо Тавиши, я продолжила своё мокрое дело. «Моих денег хватит на скромный дом в средней части города», простучала зубами, когда мы уже подъезжали к особняку Девальдов. «Вполне», — отозвался Тавиш, не прекращая поглаживать меня по волосам. «А зачем тебе?» Слёзы снова сдавили горло железным кольцом, мешая дышать и говорить. «Не хочу этого всего», — получился невнятный хрип, но н а к о л д о в а н н ы й расслышал, и понял. Я и ойкнуть не успела, как меня пересадили на колени. Сразу стало как-то по-особенному тепло и уютно. «Не выдумывай, слышишь?» Тихо рыкнул Тавиш и прижался подбородком к моим волосам. «Ещё е й шанс!» д о б а л а масок полно времени. «Всё зря!» — в схлипнула я. Но плакать хотелось всё меньше. А чего хотелось? Не знаю. Не хочу знать. Не могу себе позволить. Тогда вместе уедем перед самым праздником. Вдруг тихо и серьёзно сказал т а и ш У меня есть замок. Там горы, речка. А я ещё в первые дни отправил управляющего, чтобы выкинул оттуда вороватую родню, которая там прижилась. В нём и поселимся. Может, ещё Налу с собой возьмём, если она захочет. Ага. Уедем вместе? Но как же н а р ь я Спросить об этом я так и не смогла. Никому третьему сейчас... Не было места в уютной темноте чуть покачивающегося экипажа. Так прошёл миг, может быть, целый час. Мысли кружились в голове вихрем ярких раскалённых бабочек, но ухватить хоть одну за хвост никак не получалось. Ох, сама не знаю, зачем я отстранилась и заглянула в угловатое лицо, обнимающее у меня мужчины. Его руки тут же сместились вверх, пальцы заскользили по щекам и подбородку, губы потянулись к губам, «Нет, я в последний момент успела опомниться». я с т о и т не надо». Тайвиш дёрнулся, как от удара, но послушно остановился. «Почему?» — хрипло спросил он, пронзая меня взглядом. «Так что мурашки по всему телу. Я не хочу потом страдать». Вывернувшись из его рук, я сама распахнула дверь, выскочила из давно никуда не ехавшего экипажа и стремительно направилась к дому. Только успела ещё заметить, что кучера нет». Видимо, нас попытались оставить наедине.